На второй день их недельного путешествия вдоль экватора гисрадар обнаружил нечто интересное. Первый отражённый сигнал поступил около полуночи по корабельному времени. На капитанском мостике в этот момент дежурил Оскар. Он приказал вывести второй шанс в реальное пространство и послал вызов в каюту капитана. В то же время, когда Уильсон на ходу, натягивая куртку и стараясь стряхнуть остатки сна, появился в рубке, были запущены уже все основные системы сенсоров. Изображения передавались на большие экраны. Капитан прищурился, не в силах поверить своим глазам. На чёткой сетке неоново-зелёного изображения, передаваемого радаром, возникла безукоризненная полусфера, выступающая над поверхностью барьера. Диаметр ее основания составлял 25 тысяч километров. В рубку вошли Тан де Саттон и Бруно Сеймур. Оба остановились позади Уилсона и недоуменно уставились на экран. «Ого!» — пробормотал Бруно. «А вот и первый улов». Уилсон прошел к своему креслу и сел за пульт. «И что же мы видим? Какая-то планета?» «Нет, сэр», — ответил Рассел. Мониторы на его пульте замерцали, отражая результаты первичного анализа. "Я бы сказал, что это продолжение самого барьера. Поверхность равномерно гладкая, как и поверхность барьера. Полусфера также абсолютно правильная. Её окружает мощное магнитное поле, на порядок превосходящее стандартные поля планет, и оно очень неустойчиво, словно вращается" Гравитационного поля как такового нет, но сенсоры регистрируют излучение гравитационных волн. Излучение регулярно пульсирует, но с изменениями магнитного поля не совпадает. Очень странно. Уильсон повернулся к Танде, тоже севшему за пульт. Астрофизик задумчиво нахмурился. "Сигнал?" спросил Уильсон. "Не знаю." Последовательность импульсов не меняется, заметил Расул. Если это и сигнал, информации в нём немного. Вы определили, откуда он приходит? Похоже, источник находится внутри полусферы, и там он постоянно перемещается. Ладно, что-нибудь ещё? Отсутствует инфракрасное излучение. Расул кивнул на главный экран. Плоская поверхность барьера была окрашена ярким карминным цветом. Большой круг в центре изображения оставался чёрным, словно бездонная дыра. Постойте, там наверху что-то есть. Его пронзительный голос заглушил жужжание приборов. Вершина не круглая, она плоская или или там какой-то кратер? Отверстие, там какой-то проход. Ты прав. Вас кликнул Брунос с дикой усмешкой. Слабое фотонное излучение, оттуда выходит свет, только его спектр за границей ультрафиолета, он не инфракрасный, как поверхность барьера. Это может быть входом внутрь. Уильсон и Оскар изумлённо переглянулись. "Ну успокойтесь", произнёс Уильсон. "Мне нужны факты, а не ваши домыслы. Дайте изображение с главного телескопа." «Оскар, каково наше положение относительно объекта?» «Сто тысяч километров над барьером, семьдесят тысяч до вершины полусферы». «Отлично». «Фокусирую телескоп», — объявил Бруно. Красное кольцо на экране рубки быстро разошлось, и его центр окрасился в черный цвет. «Вот оно!» — торжествующе воскликнул Бруно. Светящееся пятнышко быстро увеличилось, и... и превратилось в полумесяц голубого сияния, дрожащий в центре изображения. Размер? спросил Уилсон. Отверстие в поперечнике составляет 17 км. Длина волны не соответствует спектру Альфы Дайсона, сказал Танды. Это не свет звезды. Уилсон не мог отвести глаз от цветящегося полумесяца. Признаки активности, указывающие на космические корабли или сенсоры, отсутствуют, сер. Как я полагаю, нам неизвестно, было ли открыто отверстие в момент нашего выхода из червоточины. Неизвестно лишь, что вершина была плоской, но имело ли отверстие, по отклику гисрадара определить невозможно. Ладно, ваше предложение послать зонд. Мгновенно откликнулся Расл. Было бы неплохо, поддержал его Танде. Но сначала надо немного понаблюдать. Можем продолжать наблюдение, а тем временем зонт мог бы облететь отверстие, сказал Оскар. Постарайтесь заглянуть внутрь, но держите дистанцию неизменной. В таком положении не слишком выгодный для нас угол обзора. Решение Оскара несколько удивило Уилсона. Он ожидал от первого помощника большей осторожности. Хотя запуск зонда казался ему вполне логичным. Если там кто-то есть, они наверняка уже знают о приближении второго шанса. Давайте начинаю подготовку. Оскар подошёл к пульту, за которым обычно сидела Анна, и включил процедуру подготовки к запуску. А пока хотелось бы узнать, сдержанно произнёс Уильсон. "У есть ли какие-нибудь идеи о назначении этой штуки?" Жан Дювань громко рассмеялся. "Тёмная крепость, где скрывается повелитель зла. Спасибо. Есть ещё идеи?" "У меня возникло предположение", сказал Бруно. Под взглядами всех присутствующих в рубке его щёки слегка порозовели. "Мы наблюдаем активность, не так ли?" «Что-то, находящееся внутри, спускает гравитационные волны и магнитное излучение, и это только то, что мы смогли определить. И согласно показаниям наших сенсоров, расположен этот объект точно на экваторе, на одной оси с эллиптической плоскостью. Не знаю, насколько это уместно», – он смущенно помолчал, – «но мне кажется, это и есть генератор, поддерживающий барьер». или по крайней мере он где-то поблизости. Уильсон посмотрел на Танды и вопросительно приподнял бровь. "Поддерживаю", откликнулся Танды. "До тех пор, пока не появится что-то новое, что сможет опровергнуть это предположение". Он поднял большие пальцы рук и подмигнул Бруно. "Отлично". Через 20 минут Оскар осуществил запуск спутника класса Мур. Еонный двигатель отвёл его от космического корабля и по плавной дуге провёл над вершиной тёмной полусферы. За изображением с его камер в видимой части спектра следили почти на всех корабельных экранах. Ультрафиолетовое излучение добавило не слишком много нового, а внутри не было обнаружено никакого движения. Самый тщательный анализ показал, что интенсивность света слабо, но регулярно менялась. но ни с гравитационной, ни с магнитной пульсации, его колебания не совпадали. Спустя 4 часа после старта со второго шанса спутник завис точно над отверстием, но даже при самом сильном приближении внутри не было видно ничего, кроме однородного тёмно-голубого свечения, словно полосфера была заполнена флуоресцирующим туманом. Ещё через 20 минут, когда половина экипажа утратила интерес к наблюдениям, свет исчез. Отверстие превратилось в тёмное пятно. Через 18 минут свет появился снова. Замедленное воспроизведение, подкреплённое программой выделения изображений, показало, что путь к свету преградил какой-то объект. Твой повелитель зла только что моргнул, пошутил Оскар, обернувшись к Жану. Через 3 дня непрерывного наблюдения они выяснили, что свет перекрывался с интервалом в примерно 7 1/4 часов, а разница между периодами доходила до 8 минут. Продолжительность затемнения оставалась более-менее постоянной величиной и составляла чуть больше 18 минут, за исключением единственного случая, когда света не было почти 35 минут. Поскольку за всё это время из отверстия ничего не появилось, Уильсон разрешил приступить к более близкому наблюдению. Со второго шанса стартовал Галилей. Более крупный по сравнению с Мором спутник, оснащённый дорогостоящим комплектом самых точных сенсоров. При приближении с барьером Анна замедлила его скорость и вывела на высоту в 20 км над гладкой чёрной полусферой. Телеметрические датчики указали на колебания аппарата под воздействием магнитных и электромагнитных волн. Несмотря на то, что аппаратура была рассчитана на самые суровые условия вблизи активных газовых гигантов, они приходилось постоянно следить за её работой, опасаясь перегрузок и временных сбоев. Интерференция вызвала сильные помехи на канале передачи информации, что сказывалось на качестве изображений и ошибках в измерениях. Вся команда корабля смотрела, как на экране появляется неяркое голубоватое сияние, словно над горизонтом встаёт умирающее солнце. Но как только спутник подошёл ближе, иллюзия рассеялась. Светящееся отверстие было совсем небольшим. Спутник проплыл над его краем и остановился. Магнитная флуктуация в купе с гравитационными волнами заставляли аппарат заметно покачиваться, создавая впечатление морской болтанки. Ради получения наиболее точной информации Анна изо всех сил старалась компенсировать колебания. В 400 км ниже спутника в голубом сиянии медленно двигалась скруглённая решётка из гигантских тёмных нитей. Дополнительная фокусировка позволила разглядеть, что решетка представляла собой не что иное, как сеть из однородных шестиугольных ячеек с различными промежутками от простых треугольников до двенадцатиугольных секторов. При этом площадь отверстий была сравнима с площадью небольших стран, а толщина нитей достигала двух сотен километров. По степени кривизны с учетом движения, Можно было предположить, что вся эта сеть замкнута в сферу. Ещё ниже, на глубине тысячи километров, виднелась вторая решётка, тоже образованная тёмными нитями, но её структура была более упорядоченной. Ячейки имели форму треугольников и пятиугольников. Вторая решётка тоже вращалась, но в другом направлении по сравнению с наружным слоем. В самом низу располагалась третья сетка, с более широкими ячейками. Её, сравнимые с протяжённостью континентов нити испускали яркий синий свет, составлявший часть видного снаружи сияния. Его дополняли идущие снизу розоватые лучи, указывающие на четвёртую сеть, увидеть которую не удавалось. Третью по счёту решётку окутывал какой-то искрящийся туман. Чёрт побери, прошептал Уильсон. Он ожидал увидеть в тёмной крепости всё, что угодно, только не кинетическую скульптуру, превышающую планетарные размеры. Масштабы барьера было вполне достаточно, чтобы поразить человеческое воображение, но если он представлял собой энергию, то все эти решётки явно выглядели массивными и твёрдыми. Обработка и манипуляции с такими объёмами материи были непостижимыми для технологий содружества. Сооружение строителей барьера с определённой точки зрения казалось до абсурда механическим в самом прямом смысле этого слова. Теперь Уилсон был почти готов к тому, чтобы обнаружить редуктор с шестернями размером с луну, приводящий в движение всю эту систему. "А эти нити действительно твёрдотельные?" спросил он. "Не могу сказать точно", ответила Анна. Электромагнитные волны сильно искажают показания с радара спутника. Такой массив материи должен был рухнуть под собственным весом, сказал Бруно. Видимо, это энергетическое образование. Нет, неправда, возразил Рассел. Там нет ничего похожего на планету. И вращение ослабляет давление. Чепуха. При таких условиях целостность подобной структуры может сохранить только металлический водород. Ну и что? Пусть будет металлический водород. Но это не относится к светящимся элементам. Они должны состоять из экзотической материи. Изнутри практически нет инфракрасного излучения. Интересно, внешний слой замкнут? спросил Оскар. Хотелось бы знать, есть ли внутри барьера аналогичная полусфера или это только гигантская направляющая для решётчатых сфер. Хороший вопрос. кивнул Танда. «Анна, нельзя ли сфокусировать телескоп спутника на области ниже решеток?» «Нет, сэр, это невозможно», — ответила она. «Туман вокруг третьей решетки не дает заглянуть глубже. И чем ниже, тем он гуще». «Как масло», — пробормотал Оскар. «Смазка между сферами». Он поймал взгляд Танда и смущенно усмехнулся. «Просто пришло в голову», — добавил он. Анна, спутник его выдержит? спросил Уилсон. Она глубоко вздохнула, не сводя глаз с основного изображения на большом экране. Ну почему бы и нет? Радарное сканирование показывает, что там пусто, по крайней мере, до первой решётки. Ладно, медленно произнёс Уилсон, ощущая прилив энтузиазма. Давайте попробуем. Анна запустила к входу тёмной крепости, как теперь все называли таинственный объект, второй спутник Галилей. Вскоре он приблизился к цели, и тогда первый спутник она направила внутрь, а второй остался в качестве ретранслятора. По мере приближения аппарата к внешней решётке значительно усилились броски энергии, и в конце концов ей пришлось отказаться от попыток скомпенсировать колебания. При таком расходе топлива спутник мог проработать всего несколько часов. Она позволила ему раскачиваться, так что визуальные изображения получались смазанными. Теперь она останавливала его через каждые 80 км, стабилизировала и быстро снимала показания, пока колебания вновь не возрастали. Да и смотреть было почти не на что. Пространство между внешней оболочкой и первой решёткой оказалось пустым. И сенсоры определили его как абсолютный вакуум. Спутник прошёл примерно половину пути, когда одна из огромных нитей скользнула под отверстием, заслонив свет от внутренних решётчатых сфер. К этому моменту исследователи успешно завершили съёмки первой решётки и выстроили план значительной части второй сферы. В их строении не было ничего общего. Зато теперь стало проще предугадать момент затемнения. По мере приближения к первой решётке качество изображения стало заметно улучшаться. Это очень странно, заметила Анна после того, как в очередной раз стабилизировала положение спутника. Какие-то проблемы? спросил Танды. Я использую параллакс для проверки расстояния между спутником и нитью, но результат отличается от показаний радара. Развёртка радара выдаёт дистанцию на 3 км меньше. Может виноват туман, создающий оптический эффект, она покачала головой. Пространство чистое, вокруг этой решётки тумана нет. Разница в показаниях продолжала увеличиваться по мере приближения спутника к цели. Исследование магнитных потоков вокруг нити выявило завихрения силовых линий. похожие на движение облаков в области циклона. После продолжительного и напряжённого совещания с членами исследовательской группы Танды озвучил общее мнение. Помимо всего прочего, внешняя решётка обладает свойством отталкивать электромагнитные импульсы. Луч радара не доходил до её поверхности. Можно ли ещё опустить спутник и попытаться посадить его на решётку? спросил Уильсон. Я бы этого не советовал. Отталкивающая сила может повредить электронику. Придётся изучать сеть на расстоянии. У Галилей провисел в 30 км над первой вращающейся решётчатой сферой двое суток. Для получения самой точной информации все его сенсоры были настроены на предельные уровни. Физики и инженеры на корабле тем временем пытались сконструировать простейший наконечник, которым можно было бы коснуться одной из нитей. Для связи были использованы оптико-электронные ткани и лазер, а набор сенсоров пришлось сильно ограничить. Любая информация, даже о самом полёте к нити, была невероятно важнай. Уильсон, желая получить по возможности подробные сведения о тёмной крепости, развёл эксперимент. Были запущены ещё два Галилея. Для дистанционного управления Анна и Жан Дюва воспользовались автоматическими регуляторами из пилотирующей системы. Два спутника прошли в отверстие и начали спуск к первой решётчатой сфере. Жан остановил свой спутник в 50 км над нитями. чтобы использовать его в качестве усилителя сигнала. А Анна направила второй Галилей в центр пятиугольной ячейки и запустила ионный двигатель, заставив спутник спуститься ко второй решётке. При прохождении между нитями в электронных системах произошли множественные сбои. К счастью, многократное дублирование обеспечило непрерывную работу основных компонентов и постепенно восстановило вышедшие из строя элементы. Зонд был благополучно выпущен, и спутник продолжил спуск. Ниже уровня первой решетки Галилей восстановил все свои функции. Анна, воодушевленная успехом, провела вниз второй спутник. Оба аппарата оказались в свободном пространстве и сохранили полную работоспособность. Тем временем зонд продолжал опускаться к выбранной нити. Информация, передаваемая через лазерный канал, указывала на завихрение энергетических потоков вокруг значительной массы. Контакт с зондом пропал за пару минут до удара о нить. Физики приписали это действию отталкивающей силы, повредившей аккумулятор. Анна продолжала опускать оба спутника ко второй сфере. После прохождения первого уровня магнитные и электромагнитные броски постепенно исчезли. И второй решётчатой сфере можно было посчитать инертной. Анна нацелила один из спутников к краю нити, образующей большой пятиугольник. Отражённый сигнал радара приходил практически без искажений. Датчики указывали на отсутствие магнитного поля и электромагнитных волн. Инфракрасное излучение было минимальным. Его что-то тормозит, объявила Анна. Скорость спутника быстро уменьшалась, будто он встретился сопротивление атмосферы. Молекулярные датчики продолжали упорно регистрировать полный вакуум. Анна смогла опустить спутник до высоты в 70 км над решёткой, но после этого он остановился окончательно. Только для того, чтобы удержать его на месте, ей потребовалась полная мощность основных двигателей. Его что-то выталкивает. Сообщила она физикам. После трёхдневных попыток приблизиться ко второй сфере на разных скоростях, на помощь призвали ещё один спутник Галилей, оснащённый простейшей рельсовой пусковой установкой для стрельбы инертными снарядами. Стрельба началась. Каждый снаряд, независимо от составлявших его компонентов, останавливался над нитью и набирая скорость, возвращался назад. Получив результаты активных и пассивных исследований, группа физиков высказала общее мнение. Они имели дело с материей с эффектом отрицательной массы. Её сила притяжения противоположна нашей, пояснил Танде на очередном совещании. И потому всегда отталкивает всё, что состоит из обычной материи. Однако спутники могли бы преодолеть решётку через отверстие, где инверсная сила притяжения была наиболее слабой.